лёш я, кажется, совершила очередную ошибку. — Да ладно тебе, — усмехнулся Чистяков, листая бумаги, сложенные в толстенную папку. Не в первый же раз, и, надо полагать, не в последний. Сейчас, Асенька, мне нужно еще минут десять, я закончу и буду готов высушить твою скорбную песнь. — Ну вот, и мужу она тоже не нужна. У него работа, наука, лекции, монографии, ученики с их диссертациями, а жена на последнем месте, на каком-нибудь 328-м. Стоп, Каменская, у тебя уже и слезы на глазах появились. Ну-ка прекращайте глупости. Ты уже несколько месяцев назад все поняла про слезы и тотальное ощущение собственной ненужности и никчемности – и незачем снова к этому возвращаться. «Все нормально, все в порядке. Радуйся, что у твоего мужа есть работа, которой он занимается успешно, и, что самое главное, с неугасающим интересом. Ладно, пусть у тебя не все в порядке, но у Лешки-то все в полном шоколаде. Так что ж тебе не порадоваться за него, а заодно и за себя? Давай-ка вдохни поглубже». «И поблагодари судьбу за то, что в твоей квартире рядом с тобой живет талантливый ученый-математик, который любит свое дело и иногда даже получает за него более чем приличные гонорары в валюте, а не унылый, безработный ворчун, валяющийся целыми днями на диване, уставившись в телевизор или в газету»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 И откуда в человеке, и особенно в женщинах, это неистребимая привычка подслащивать пилюльки? Чуть что не так, сразу за сладенькое хватаемся. Говорят ученые, целые трактаты уже давно опубликовали о причинах этого явления, то есть все все понимают, но делать продолжают. Одним словом, наука... Своим чередом течет, а жизнь — своим другим каким-то. «Ну и что, дорогая? Правильно ли я понял, что у тебя легкий шок от первого плотного контакта с научным миром?» — насмешливо спросил Алексей, появляясь на пороге кухни.